Глава двадцать восьмая проснулся. Земля дрожала. Он проморгался, в глаза точно песка сыпанули, обвел взглядом высокие папоротники, в тени которых они нашли себе укрытие. В тенях ничего не видно. Никто не удирает. Но он чувствовал, как откуда-то снизу исходит слабая, непрерывная дрожь. Геологической активности здесь быть не могло. значит, работают исполинские механизмы по ту сторону чаши. Он поднялся, сделал несколько шагов босыми ногами по земле, ощутил вибрацию. В одном направлении она вроде бы усиливалась, казалась громче. Он пошел туда. Земля задрожала сильнее. Всполошились и зашумели птицы. Затем шум начал стихать, но он продолжал идти. К тому моменту, как дошел до скального выступа причудливых очертаний, вибрация пропала совсем. Вероятно, источник ее переместился. По ту сторону должна находиться колоссальная движущаяся платформа или что-то в этом роде. Он вдруг понял, что вышел из тени. Почувствовал одиночество и уязвимость. Оглядел, по счастью пустое, небо и проворно шмыгнул назад под прикрытие папоротниковых деревьев. «Как перепуганный суслик», — злобно подумал он. Спать он больше не мог. До пробуждения же ему привиделось что-то о «бэт», умеренно эротичное. Самая большая проблема отряда — нескончаемый день. У всех были трудности со сном. Вокруг, в листве и у корней все время что-то шныряло, рылось, скакало, отвлекало, будило. Сейчас, однако, остальные вроде бы мирно дремали. Временами похрапывая, он позавидовал им. С другой стороны, выпала возможность поразмыслить наедине с собой, заняться планами. Он лег и уставился вверх. Сквозь листву просвечивала звезда. Змеившаяся плазменными щупальцами струя перечеркивала небо. У самой звезды ее основания дополнительно подсвечивали бриллиантовые огоньки. Он уже свыкся с этой ошеломляющей картиной, с этим небом. с этим местом. Ощущение привычки его пугало. Так много привычного. Внезапные просверки в небесах, налетающие дождики, освежающий ветерок. Легко спутать. Но эта дрожь земли послужила важным предупреждением. Они обитают в странном месте, опасность которого только усиливается от несомненного обманчивого восходства с миром, слишком хорошо им известным и навеки утраченным. Они тоже выкручивались как могли, маскировались, разрывались между противоречивыми желаниями оставаться в укрытии или отправляться на разведку. Они перекрасили судно под цвет песка. С известного расстояния заметить песчаный корабль было сложно. Однако вблизи глаз уже не обманывался, судно ведь двигалось. Вдалеке время от времени показывались летательные аппараты на крыльях, вероятно, от какой-то дозорной службы. Клифф надеялся, что преследователи потеряли к ним интерес, потому что флайеры эти встречались изредка и в случайных местах. К счастью, огромная пустыня была необитаема, по крайней мере, разумных чужаков им не попадалось. Тем не менее, земная банда пятерых сильно устала и оголодала. Они научились выслеживать и добывать крупных диких ящериц, обитавших в скальных трещинах и на выступах. Мясо ящериц жесткостью почти не уступало шкуре, зато не дымилось на костре и служило приемлемым источником белка. Никаких разговоров, все ели жадно и молча. Потребность в углеводах восполнить было тяжелее, а вода всегда оставалась проблемой. Он пытался разобраться, какие из растений съедобны, но это было непросто. Не просто чужая экология. Экология, в которой нет ночи. Как сказалось это на эволюции растений? Какие защитные механизмы им пришлось выработать? На земле растения защищаются от хищников, выделяя яды. В тропиках, где нет смертельной для насекомых зимы, особенно эффективен табак. В чаше зимы тоже не было. Ничто не спасало растения и животных от постоянного хищничества. Клифф ожидал обнаружить значительное разнообразие ядов, ловушек, способов маскировки. Ему уже встречались растения, походившие на камни или даже скелеты. Кожистые ящерицы умели перемещаться боком и протискиваться в трещины. Для этого у них имелась одна задняя нога, опорная при длинных скачках, в дополнение к двум передним. Что может здесь охотиться на ящериц? Он полагал, что эволюционная гонка вооружений должна была создать такого охотника, но пока не обнаружил его. Возможно, сами ящерицы и были главными хищниками этого региона. Люди здесь появились впервые, поэтому звери их по большей части игнорировали. Зато огромные птицы ныряли с небес, пытаясь выклевать глаза или разбить головы, вероятно, принимали за уже знакомую добычу. Что же это за добыча такая? Земля не теряли в весе. Говард, который то и дело оправлялся от очередной травмы или ушиба, особенно сильно побледнел и осунулся. Все умоляли Клифа поскорее отыскать съедобные растения. Он кое в чем преуспел, но теперь идеи у него закончились. Он заслышал какое-то движение и развернулся, автоматически выхватив лазерник. Ты меня разбудил. сказала, садясь рядом, Ирма. «Уж лучше спать урывками, чем не спать совсем», ответил Клифф, протягивая ей половинку странного плода, который они недавно обнаружили. Плод был похож на рыбу-собаку, утыканную розовой щетиной, но оказался сладким, с глубоким темным послевкусием. «Хорошо, что ты его нашел. Даже лучше, чем манго». «Разрезал, понюхал, откусил. Единственный метод поиска». «Мне бы очень не помешал какой-нибудь испытательный аппарат для проверки пищи». Ерма кивнула. «В тех дебрях, где мы пробирались, почва была кислая, влажная. Здесь же, насколько кажется, щелочная и сухая, как и в большинстве пустын Земли». «Правильно. А значит, нам может помочь интуиция. Взгляни». Всего в паре метров протянулись шипастые кустарники и папоротниковидные деревца. С некоторых маняще свисали пузатые плоды. «Ладно, попробуем». Они взобрались на небольшую высоту по морщинистому стволу и сорвали два крупных овальных фрукта. «Забавно», — отметила Ирма. «Эти шероховатые лиственные сростки, откуда свешиваются плоды, как будто свитые в комок щупальца». Он надрезал один из плодов. «А вот смотри, шкурка бледно-розового оттенка». какой возникает после земной пузырчатой ржавчины. И что бы это могло здесь значить? Он принюхался к розоватой шкурке. Гнилью не пахло, и что с того? Как знать, чем здесь воняет гниль? Сходный, вплоть до сравнений и построения фраз эпизод, встречается в романе Паола Бочегалупи «Заводная». Следует подчеркнуть, что в настоящее время пузырчатая ржавчина – На земле поражает исключительно хвойные растения, а не плодовые. Причем ей свойственен не розовато-красный оттенок, а оранжево-желтый. Он отрезал ломтик, осторожно откусил. Во рту взорвалась теплая сочная сладость. «Нет, может, это, конечно, и яд, но так вкусно!» Она улыбнулась. «Подожду-ка я, посмотрю, не вывернет ли тебя». Он тоже подождал, проверяя, не возмутится ли желудок. Ничего не произошло. Надо бы нам спать по очереди, предложила Ирма. Двое на страже, смена каждые четыре часа. Попробуем. На пескопаруснике не просто уснуть. Нельзя нам засиживаться, если хотим узнать больше об этом месте. Да, конечно. А чем мы заняты? Бежим без оглядки. Ни хрена мы толком об этом месте и не поняли. Она потрепала его по плечу. «Не изводись. Ребята, в конце концов, по тебе судят, как наши дела». «Правда? Я не подписывался в командиры». Ирма усмехнулась. «Нравится тебе это или нет?» «Кто сказал?» «Ай, у приматов политика так всегда делается, Ты разве не в курсе? Никогда не замечал? Они себе садятся кружком, затевают срач, потом выжидательно смотрят на вождя». Клифф фыркнул. «Никогда». Айби доставили мне порядочно хлопот. «Они напуганы. Мы все напуганы. Иногда это прорывается, как гнев. Ну ты мне прям камень с души сняла». У него мысли путались от нее, от ее запаха. Со вчерашнего дня после купания в прудике случайного оазиса чего то ему стало не по себе, и он решил на всякий случай вернуться к формальностям. «Да вижу, я вижу». как в стрессовых условиях дают о себе знать древние поведенческие модели. Парням нужен альфа-самец, который бы их примирил, рассудил и защитил. Не то чтобы я иммунен к мачизму. Ты просто не заморачиваешься им так же сильно, как они. Он сердито щелкнул языком. «Ой, бля, любил я подросткам дымить сигареты перед зеркалом». Она рассмеялась, и Клифф запнулся. «Нет, правда, правда, сигареты». Такие палочки, от которых рак бывает. Был у меня и другой способ самореализации. Проскакивать на красный сигнал светофора на рычащем двигателе. Ирма недоверчиво хихикнула. Прикольно. У тебя бензиновая машина была? Я получил ее в наследство вместе с лицензией на ДВС. Так бы она мне обошлась в целое состояние. дай-ка еще вспомнить. Ага. Я сменил не менее 30 пар солнечных очков, отрабатывая нужный взгляд. Я днями мог болтать о технике и автоматическом оружии калибра 0,45 с пацанами вроде Айбе и Терри, обычно не отходя от стойки с пивными кружками. И... Он задумчиво покосился на девушку. И я носил такие тесные джинсы, что мне яйца до красноты сдавливало. Ирма зашлась хохотом и хлопнула ладошкой по колену. Это так страшно, что, наверное, таки правда. Правда, правда. Я не заливаю. Это тогда была жуть. Это и сейчас, жуть и крутяк. А вот Айби и Терри притворяются спокойными, хотя у них все кипит. Она кивнула. «Иногда это настроение так сгущается, что его хоть ножом режь. Я вижу, как они за нами наблюдают, как старательно прячут свои страхи. Неплохая дедукция, Клиффи». Он развернулся к девушке. «Мы привыкли бояться каждого куста, но я не...» Без предупреждения Ирма потянулась к нему, обвела шею руками и крепко поцеловала. Тесно прижалась, посидела так немного, потом отстранилась и смерила Клиффа спокойным взглядом. «Я должна была это сказать». «Что сказать?» — Обалдела, подумал Клифф. «Я... А... Э... Ты женат. Знаю, знаю. Я надеюсь, что... Что не ты начал первым? Да ну!» Ирма глубоко вдохнула, и слова хлынули из нее сбивчивым потоком. «Мы бежим и бежим через чертов артефакт, которого толком вообще не понимаем, как он устроен, и нас могут в любую минуту сцапать или убить, а может, даже хуже. Нет, я понимаю. Игра всегда идет по таким правилам. Неважно, расслабься. Забей». «Я...» Неважнецкий аргумент, Клиффи. «Мы вместе в этой маленькой турпоездочке. Мне, блядь, чертовски одиноко. Я уже до ручки дошла». Я привыкла... «Черт, я не знаю, как сказать, но ты понял!» Он улыбнулся. «Я нет, но мне... Хм, даже нравится!» Какое-то время они сидели и смотрели друг другу в глаза. Ирма заломила бровь и саркастически усмехнулась. «Ты знаешь, как по мне, то чтобы мы об этом не думали, мы оба. Нам на это положить с прибором. Вот». «Ты права на все сто». Клиф в некоторой панике слушал собственные слова. В голове у него была полная каша. Изнутри поднималось что-то мощное, непреклонное. Потребность. Я никогда не любил секс при дневном свете. Я никогда не была такой привередой. «Но послушайте», — начал Терри, — «мы же едем в никуда». Ирма фыркнула и придвинулась поближе к разбрызгавшему фонтанчике искор костерку. Здешний хворост, по счастью, почти не дымил. «Мы живы. Тебе этого мало? По всему, что случилось на прошлой неделе, шансов у нас было чуть». Айби тоже фыркнул. Широкогубый рот его скептически искривился. «Недели! В этом проклятом месте время ничего не значит!» Ирма помахала ему коммуникатором. «Недели стандартного времени». Все они по натуре были гаджетники и привыкли сверять время с показаниями электроники. На борту искательницы Солнц их то и дело приходилось исправлять, поскольку вклад релятивистских эффектов по сравнению с нормальным земным временем стал уже значителен. Айби пренебрежительно отмахнулся и склонился к огню, где поворачивались на импровизированных шампурах куски темного мяса очередной ящерицы. Это место так и создано, чтобы уничтожать время. Что за существо могло его таким задумать без времен года, без перемен. Безразнообразие, «Существо, которое стремилось к предсказуемости», – мягко ответил Клифф. «Да», – оживился Терри, – «что-то действительно странное. Вон те огромные пернатые твари, которых мы видели. Они же управляют этим местом, а мы от них сбежали». «Они пытались захватить нас в плен», – спокойно пояснил Говард. Он шевельнулся, устраиваясь возле огня. При этом движение его лицо перекосило судорога, заныло место очередной травмы. «Может, они просто хотели с нами поговорить?» возразил Терри. «Не похоже это было на дружеское приветствие», ответила Ирма. «Одна интересная штука насчет чужаков», сказал Терри. «Состоит в том, что они чужие. Вполне возможно, что мы их не так поняли». Айби помотал головой. «Неважно». «Мы не можем тут до скончания века торчать. Что у нас по плану?» Клифф тяжело вздохнул, не забыв прикрыть рот рукой, чтобы его не услышали. Все смотрели в его сторону. Ирма оказалась права. «Хотелось бы ему чувствовать себя увереннее, но...» «Мы спускаемся», — сказал он. «Направим песчаный корабль в сторону зеркал. Скорость у нас хорошая. До начала зеркальной зоны доберемся, может быть, за месяц». «Месяц здесь, ничто», — возразил Айби. «Слушай, ну надо же нам как-то отмерять время», — сказала Ирма. «Если хочешь, можешь говорить миллион секунд». Земляне дружно фыркнули. В тот момент это было, пожалуй, единственное доступное им выражение групповой идентичности. Клифф обвел взглядом лица спутников и, воспользовавшись моментом, продолжил. «Я надеюсь отыскать какой-то доступ в зеркальную зону». усвещая огромной конструкции. Что бы ни управляло этим местом, оно, скорее всего, там». Терри яростно потряс головой. «Нет, нам надо пообщаться с чужаками. Вы только взгляните, что они тут создали». «И?» — сказала Ирма. Терри откинулся назад и подмигнул ей. «Давайте подберемся поближе к одной из обитаемых зон. Хватит тут по пустыне шнырять». «Согласен», — отозвался Говард. «Мне не нравится идея играть по их условиям», — сказала Ирма. «А что, если они считают таких, как мы, достойными только истребления, а?» Айбен охмурился и выпятил подбородок. «Мы от них сбежали, помните? Им это, скорее всего, не понравилось». Терри снова помотал головой. «Все, что я знаю, так это, что мы куда больше узнаем и пронаблюдаем здесь, нежели за миллионы километров у свища, куда еще добраться надо. «Как?» — напирала Ирма. «Я вчера влез на это большое скелетное дерево», — показал Айбе. «В той стороне темный клочок, Зеленый. Я думаю, это лес». «Там больше дичи и возможностей укрыться», — сказал Терри. «Давайте отправимся туда и посмотрим, удастся ли отыскать местных. Понаблюдаем за ними. Может, что и выясним». Пока спутники припирались, Клифф наблюдал за ними. Терри напомнил ему одного университетского знакомого. У того было в обычае садиться поблизости, напиваться и философствовать. Основательно приняв на грудь, тот типчик принимался в подробностях рассказывать, что может ожидать в жизни такого поца, как его собеседник. Клифф полагал, что в подобной дыре это поведение сойдет за стандарт. Когда команду только набирали, столетия назад в реальном времени, он встречался с Терри всего пару раз. Теперь ему стало ясно, что Терри именно из таких. Счастье, что алкоголя под рукой нет. Напившись, человек вроде Терри мог немало дров наломать в маленькой группе. А может и на трезвую голову, кто знает. Терри оказался в ситуации, для которой был очень плохо приспособлен. Бегство по невообразимо огромной клетке с ловушками. Клифф видел, что он старается не падать духом. Для него это означало держать, вскинуть подбородок, заломить брови выше пилотских очков, источать крайнюю уверенность в себе. Опасную самоуверенность. Уверенность перед лицом неизведанного. Полезное качество для лидера. Но нужно еще и мозгами раскидывать. «А давайте голосовать», — предложил Айбе. «Ага», — сказал Говард, первая его реплика за много времени. Он озабоченно потирал скверно выглядевшую царапину на голени. «Поднимите руки все, кто согласен с Терри», — сказал Клифф. «Три руки. Айбе, Говард и Терри». Клифф вздохнул. «Ладно. После завтрака разворачиваемся туда». «Хотела б я сейчас оказаться на Искательнице Солнц», — мечтательно проронила Ирма. «Ни от кого не укрываться и не бегать». Все скорбно кивнули. Клифф немного позднее позволил себе признать, что Ирма права, но... «Есть свои преимущества». Они изучают проблему непосредственно, исследуют это место, стремятся его понять, они просто наблюдают с летящего по орбите корабля. Да и скука им явно не грозит. Приключение, подумал Клифф, — это когда кто-то другой рискует своей задницей очень-очень далеко». Кроме того, он только что обсох после купания в теплом прудике и чувствовал себя превосходно. Выпив кружку воды... Он откусил один из плодов, которые они с Ирмой обнаружили сегодня. Те свисали на шелковых нитях, как сладкие коконы тутового червя. Химические тесты показывали, что уже известных возбудителей кишечных инфекций здесь нет. Вода была куда вкуснее, чем переработанная на искательнице Солнц. Воздух пах свежестью. Редвинг, надо полагать, уж точно ничем таким не дышит. До далекого леса, Они добирались два дня. Песчаная корка стонала и пела под напором корабля. Поверхность ее была точно глазурь. Когда отряд остановился, Клифф отобрал себе несколько образцов для микроскопического исследования. Глазурь оказалась живая. Бактерии, лишайники, мхи, смешанные с песком, вероятно, ждут следующего дождя, чтобы выйти из спячки. Они на собственном нелегком опыте Научились огибать слишком темные участки. Те были довольно твердыми и однажды продырявили корпус. Лучшая скорость достигалась на участках цвета загара. От чего-то у Клиффа возникло ощущение крайней древности этого места. Даже попадавшиеся время от времени дюны казались ровными, будто отполированными. Параболические, звездчатые, отвесные с радиальными гребнями. Чем пустыннее местность, размышлял Клифф. тем изощреннее и цветастее названия для особенностей ее рельефа. Они миновали выжженный коричневато-желтый утес. Неожиданно в отвесных каменных стенах открылся каньон. «Там зелень», — показала Ирма. Паруса безжизненно обвисли с заветренной стороны утеса. «Ладно», — сказал Говард, — «давайте сделаем перерыв. Прогуляемся, что ли». Земляне кивнули друг другу. У всех изрядно затекли руки и ноги от сидения в тесном кораблике и манипуляций с веревками. Говарда оставили на борту, поскольку у него все еще не зажила ушибленная нога. Два километра вверх по каньону дались нелегко даже здоровым. Идти приходилось против течения серовато-коричневого песка, струившегося по широкому руслу. Мягкий ветерок подсушивал их пот. Боковые каналы выглядели древними. Клифф внимательно следил, не выскочит ли что оттуда из теней. Развалины, камни, гнутый металл, поеденный эрозией. Терри пытался понять, что это такое, вытаскивая наугад фрагменты из песка, но большая часть проржавевших находок рассыпалась у него в руках. Вокруг вздыхали бризы. Наконец они наткнулись на относительно крупные руины. Неплохо сохранившееся здание из длинных, замысловатой формы камней, бледно-дымчатого оттенка, обожженных по краям. «Здесь что, пожар был?» — спросил Айби. «Выглядит заброшенным», — сказала Ирма, без труда вытащив из стены один камень. Следом отвалилась целая секция, устрашающе громыхнув и вынудив людей отскочить. «А это что?» Айби заинтересовала погребенная в песке конструкция. 15 минут они откапывали находку. Корпус у нее оказался толстый, металлический. При частичном обвале его оцарапало, но не пробило. Айби рассек штуковину лазером, но не до конца. Даже в режиме лезвия на самой высокой рабочей частоте импульсов материал оказался тверже лучшей стали. Края разреза на силу подавались, издавая стонущий скрип. Внутри обнаружились тонкие металлические сетки в полимерной обмотке и какие-то загадочные черные ящики с разъемами и крышками. «Что бы это могло быть?» — ткнул пальцем Тарри. Не как электрическая». «Что эта штука делает?» — спросил Клифф. Он мало в этом смыслил. Айби вытащил металлические сетки и разложил их на бледно-дымчатом камне. «Не важно, что она делает». «Важно, для чего мы ее можем использовать?» «И для чего же?» Айби улыбался. Настроение в последние дни у него было скверное, однако техническая задачка его увлекла. «Сработает как антенный усилитель я надеюсь, для лучевых трансиверов. Придется немало помучиться с подстройкой импеданса. Я люблю такие задачки. Помимо давно обвалившихся построек, В каньоне не нашлось больше ничего примечательного, в том числе и припасов. Будь они героями бесталанного кино, среди руин непременно рыскали бы дикари. Дикарей тоже было не видать. Электроустановку полностью унести не удалось, она была слишком тяжелой. Айби упросил забрать сетки. «Как хочешь», — сказал Клифф, — «но понесешь ты их на себе». В походе самое важное — распределить вес. По дороге к песчаному паруснику Клифф размышлял, как образовалась эта огромная пустынная зона, какими климатическими потребностями продиктовано существование просторных, практически безводных областей. Он уже понял раньше, что в чаше должен существовать крупномасштабный атмосферный круговорот воды, вроде ячеек Хедли на земле, но по временами пробегавшим над головой облакам, не мог составить полного представления о видах туч, и общих механизмах работы атмосферной циркуляции. Земной воздух перемещается несколькими циркуляторными мотивами, все так или иначе сводится к полюсам. У чаши только один полюс, область свища. Как это меняет дело? И чаша, и земля вращаются, значит, сила кориолиса здесь тоже вступает в игру, принося осложнения вроде ураганов. Исполинский масштаб чаши заставлял Клифа усомниться в применимости обычных эмпирических правил определения погоды. Дело ведь не только во вращении, а в температуре, в составе атмосферы. Этого и на Земле хватает, чтобы осложнять предсказания. Здесь же характерный масштаб явлений по крайней мере тысячекратно выше. А значит, некоторые представления могут обманывать интуицию на Земле, но не здесь. Люди зачастую полагают и ошибаются, что в северном и южном полушариях Земли вода закручивается в сливное отверстие в противоположных направлениях. Забавно, если в чаше это окажется так. Обратный путь под незаходящим солнцем показался очень долгим. Люди обменивались краткими репликами, но большую часть времени просто молчали и смотрели в оба. Клифф отметил, что животные тут, как правило, не показываются без надобности, не считая птиц, а эти были подозрительно крупнее земных. Осторожность — универсальная политика. Он тянул за веревки, помогая перемещать парус, потом забирался на борт, слушал жужжащий шелест, с каким борта парусника рассекали песчаное море, и все это время размышлял. Смотрел на свою команду, с людей градом лил пот, думал, сколько они еще продержатся. На Искательницу Солнц не брали склонных к эмоциям, бране, перепалкам, оскорблениям, дракам, слезам и вообще драмам, громогласным изъявлениям любви и ненависти, гневному стучанию ботинком о кафедру. Не брали гениев и больных биполярным расстройством. Предпочитали тех, кто скуп на слова, но не преклонен и держит голову холодной. Практичных до того, что каждую скрепку считают. привыкших закладываться на вероятные провалы, уравновешенных, спокойных, скучноватых, как овсянка на воде, скептически настроенных, но востроглазых до каждой новой идеи, несгибаемых и, самое главное, это и отсекало будущих членов экипажа от прочих кандидатов из обширного списка с такой же легкостью, с какой нож режет масло, жадных до приключений. Странное сочетание качеств. Реалисты, готовые, тем не менее, слить себя в воронку столетий на пути в неизвестное будущее в неведомом новом мире, готовые к опасностям и лишениям, алчущие награды, скупые на объятия и комплименты, непритязательные к комфорту, всегда настороженные. Из темного клочка на горизонте лес разросся до плотности на деревьев, и люди воспрянули духом, хотя еда и вода у них уже заканчивались. укрыв парусник возле опушки они двинулись вперед с лазерами наготове и вскоре обнаружили ручей. В темных глубоких заводях водилась желтая рыба с длинными плавниками. Говард поймал пять рыбин на обыкновенную палку с крючком, даже без наживки. Они закатили пир на весь мир, и вода ручья была им слаще лучшего шампанского. Еще через километр потянулись ароматные кустарники, такие плотные, что там развилось некое подобие экосистемы со сменой дня и ночи. Они прикорнули в тени и немедленно провалились в сон. На завтрак наловили еще рыбы. Терри сказал, «Пора нам раскинуть лагерь, разгрузить рюкзаки. Мне надоело все на себе тащить». «И оглянуться немного», — кивнул Айбе. Клиффу не хотелось оставлять слишком заметные следы, но он понимал, что товарищи правы. Даже в пониженной гравитации лямки рюкзаков больно врезались в плечи под конец дневного марш-броска. Они разгрузились под сенью угловатых скелетных деревьев, пометили это место едва заметными значками и двинулись дальше обычным ходом. Айбис Терри смотрели налево и направо соответственно, Клифф и Говард вперед и назад, а Ирма шла посередине. Общались без слов, жестами. Держались подальше от просветов в чаще. Здешняя растительность удивляла его. Лианы и лоза прутья поворачивали под правильными углами, словно бы стремясь оттолкнуться от толстой лесной подстилки. В кронах деревьев чирикали и пищали маленькие невидимые зверьки. Птичьи крики были как хлопки, совсем неземные. Затем впереди раздалось низкое зловещее гудение. Они рассредоточились... и осторожно окружили подозрительное место. Тесное скопление переплетенных коричневых растений с яркими крутящимися на ветру листьями, от которых исходил звук, подобный пчелиному жужжанию. Клифф не мог взять в толк, чему служат эти движения растений, если только... «А что если это ветряки, генерирующие электроэнергию?» — шепнул он Ирми. «Для чего? Не знаю». Они обошли гудящую растительную энергосеть длиной около сотни метров. Клифф подумал, не пользуется ли вся эта искусственная экосистема напрямую генерируемой растениями и реакторами электроэнергией, а не просто черпает ее от звезды. Весь лес мог представлять собой Исполинскую электростанцию, отделенную считанными метрами от космического вакуума. Сокрытая под их ногами металлическая структура могла доставлять электричество в далекие места. На естественный вопрос «Зачем?» он ответа не нашел. «Там какой-то странный шум», – прошептал Терри, указывая влево. Оттуда доносились фырканье, клацанье, виск. Они направились в указанную сторону. Спустя несколько минут Ирма определила. «Вон там, за холмом. Держитесь деревьев. Надо глянуть, что это». Они поднялись на несколько метров. На вершине холма росли изогнутые зигзагами деревья. Говард остановился на полпути и сообщил. «Птицы!» Клифф влез на дерево. Его кололи тонкие иглы, естественный механизм защиты от какого-то хищника. Он увидел в некотором отдалении луг. Там парили странные предметы. Четыре аэролета держались в метре или двух, Над изумрудно-зеленым ковром травы. Колпаки кабин были откинуты, внутри сидели птицы две или три. Аэролеты облетали луг по кругу, и Клифф заметил внутри круга добычу какого-то крупного зверя, который бегал по лугу, всполошенный приближением аппаратов. Зверь передвигался на трех ногах, и танцующим поскокам уходил от охотников, но было ясно, что он надежно окружен. Большая шерстистая башка запрокинулась к небесам в поисках выхода. Из одного аэролета вылетело нечто вроде копья. Оружие ударило большого зверя в ляжку. тот истошно взвизгнул от боли и отпрыгнул в сторону. Большая птица поднялась в охотничьей машине и швырнула в добычу второе копье. Промазало. Аэролеты кружили над лугом в определенном рисунке, тот летая, то снова приближаясь. Было похоже, что для птиц это игра или ритуал. Зверь снова взвизгнул и застонал, когда очередное копье пронзило его насквозь в середине туловища. Он повалился на земь и жалобно завопил так громко, что клиф слышал отдельные вопли. Еще одно копье оборвало его мучения. Зверь обмяк и не издал больше ни звука. Птицы приземлились. Клиффа удивила, что аэролеты перемещаются совершенно бесшумно. Возможно, магнитная левитация? Да, если на борту каждого судна мощный электромагнит. Действительно, у корпусов имелись утолщения на днищах. Всего в нескольких метрах под луговой травой залегают токопроводы, обегающие всю чашу. Аэролеты могут держаться над поверхностью за счет магнитного отталкивания. «Этот зверь был плотоядным», — шепнула Ирма, тоже поднявшаяся посмотреть. «Одни кости да мускулы! Птицы охотятся забавы ради!» Клифф понял, что так оно и есть. Девятка птиц расположилась кольцом вокруг убитого зверя и начала танцевать. Танец был странный. Птицы крутились волчком, выбрасывали к небу тонкие руки, судорожно дрыгали ногами. Потом воспоследовал могучий трубный вопль. Птицы стянули круг, Извлекли из туши копья и опять трубно заухали. Ритуал производил впечатление примитивного, но вполне доступного пониманию. Это что, примитивные охотники, сказал Терри. Не может быть. Они не пользуются огнестрельным оружием, вроде крупнокалиберных винтовок задумчиво протянул Говард. Длинные копья, стрелы, гороты. Вероятно, они не хотят повредить основания чаши. «Потому и не используют оружие с высокой проникающей способностью», рассудила Ирма. «Местами до подстилающей энергосети от силы несколько метров». Люди кивнули друг к другу и стали спускаться по склону холма прочь от птиц. Клифф подумал, а не может ли весь этот огромный мир оказаться парком, охотничьим парком для птицы народа. Несколько часов они брели между высоких деревьев и кустарников, возвращаясь к месту, где оставили снаряжение. Оттуда двинулись в другую сторону. Рискованно было оставлять что-то без присмотра, не исключая и парусника, их спасательного круга в пустыне. Ирма с Клифом делали заметки, кратко описывая встреченные формы жизни. Попался им крупный зверь вроде южноамериканского броненосца, который крался, низко припадая к земле. Лап у него не было. Животное передвигалось на пластинках, которые выдвигало из брони и втягивало обратно. «Бронированная змея», — сказала Ирма. Терри хотел было убить змею ради мяса. Клифф отговорил его. Неизвестно, съедобно ли оно вообще. Клифф вообще ненавидел убивать животных, даже будучи голоден. Пришлось обойтись привычными кожистыми ящерицами, которые между камней у ближнего ручейка водились в изобилие. Ящерицы вели себя агрессивно, но глупо. Стрелять их было плевым делом. Айбе собрал хворост, почти не дающий дыма, и разложил костер. Поджаривая покрытое маслянистой пленкой мясо на маленьком огне и трапезничая, люди строили предположения насчет виденных птиц и мотивов их поведения. Не сказать, чтобы эти разговоры успокаивали. Они прикорнули, пробудились со своей обычной болью в спинах. На завтрак снова было мясо ящериц. Затем отряд выступил в гущу леса. Миссия состояла не только в поиске, но и в попытке понять найденное, и Клифф двигался, хотя и осторожно, однако отринув нерешительность. Вдалеке раздался высокий визгливый крик, раскатившийся меж высоких деревьев. Слева — скри! Земляне озадаченно повернулись туда и прокрались на звук. басистое ворчание потом снова скри они заметили широкую поляну и неслышно рассредоточившись окружили ее терри сделал всем знак пригнуться над ними в кроне деревьев поднялся возбужденный гогот у клифффа сильно стучало сердце пока он по утиному крался в низком кустарнике теперь по лесу разносились высокие оживленно восторженные крики перекрывавший гогот сверху и клифф узнал их крики исходили от уже встреченных людьми прежде приматов те были помнятся совсем как обезьяны только крупнее и вели себя довольно странно впрочем вопли кри обладали отчетливым звуковым рисунком внутренней структурой в них прорезались незнакомые нотки он почти различал на певные слова нет это разные приматы те что кричат, и те, что гогочут высоко в листве. Он продирался сквозь кусты какого-то стелющегося растения, когда заметил резкое движение. Поднес к глазам бинокль и присмотрелся к его источнику. Это были птицы. На сей раз они передвигались на ногах. Примерно в двухстах метрах перемещаются справа налево по широкой каменистой равнине перед опушкой леса. Они перешли на бег. Бежали восьмерками в припрыжку неся какие-то предметы в выставленных вперед длинных руках. По птичьим оперениям проносились переменчивые желто-фиолетовые узоры. Головы держали склоненными на бок, нацелив длинные широкие клювы вперед, сверкая крупными глазами. Грациозными прыжками шишковатых членистых ног пожирали расстояние, отделявшее их от добычи. Те, на кого нацелились птицы, были недалеко от клиффа. Приматы тоже бежали, и также размашистыми, лишенными изящества скачками. Они были высокие, с удлиненными руками и еще более длинными ногами. Казалось, что выбежали они из-под зигзага деревьев, которые росли на небольшом участке равнины в нескольких сотнях метров по правую руку клиффа. Угловатые скособоченные головы приматов лихорадочно дергались, то и дело обращаясь в сторону преследующих птиц. Гонители приближались, срезая угол. Приматы истошно, негодующе завопили, прибавили прыти и разбились на тройке. Сперва Клиффу померещилось, что бегством спасаются заросшие, перепуганные люди. Но, разумеется, он ошибся. Приматы ростом не уступали птицы народу а рук у них было целых четыре. Разделившись на тройки, Они изготовились к обороне. Одна группа быстро развернулась к птицам и обстреляла их из примитивного оружия вроде арбалета. Стрелы были нацелены неточно, и птицы легко увернулись. Тройка продолжала бежать, на ходу стреляя. Первый примат, который сначала и орудовал арбалетом, направлял бегство, второй останавливался, прицеливался, стрелял и разворачивался, третий подносил стрелы и перезаряжал. Стрелы летели уже со всех сторон. Приматы и птицы кричали, ухали, стонали. Поднялся дым коромыслом. Одна из троек поразила свою цель, но стрела застряла в толстом оперении. Птица легко вырвала ее и отбросила прочь. Стрелок побежал, а следующий за ним остановился и выстрелил снова. Классически отвлекающий маневр. В этот раз гонимым повезло. Птица, пронзенная стрелой, опрокинулась на земь и задрала ноги к небесам. Остальные птицы издали долгий крик трубное уханье, сменившееся сердитым каркающим ворчанием. Преследователи ускорились, совершая длинные прыжки на мощных ногах. Стая птиц перегруппировалась, снова разделилась, нацелилась на приматов и пошла окружать их с флангов. Там, где бежала одна группа особо рослых птиц, Что-то яростно сверкнуло, и по равнине раскатился гул. Несколько птиц выстрелили одновременно, а нескольких приматов сожрало пламя. Еще крики. Падали тела, дергались руки и ноги. Клифф унюхал резкий ядовитый запах и увидел, как уцелевших приматов охватывает паника. Они рассыпались, разбив построение тройками. Некоторые продолжали стрелять, Остальные, очертя голову, пустились на утек. Птицы легко загнали их. Тех, кто до последнего отстреливался, они не стали убивать быстрыми молниями, а вместо этого принялись хватать, подбрасывать высоко в воздух и, дождавшись, пока примат с грохотом рухнет на земь, давить ногами. Клифф слышал треск костей. Последний примат остановился, повернулся к птицам и бессильно зарычал. Те раздавили его, накатившись живой волной и утрамбовав тело в кровавую кашу. Когда противников не осталось, птицы исполнили танец победы. Широко разевая рты, они испускали резкие высокие крики, подобные сиренам пожарной тревоги. Раз за разом после крика головы опускались, утолщенные клювы смыкались и резко утыкались в трупы приматов. Некоторые топтали ногами тела. Длинные тонкие руки вздымались к небу, Яростное веселье звучало в пронзительных воплях. Затем стая еще раз сомкнулась, Выстроилась кольцом И быстро заплясала под новое, Уже относительно мелодичное пение. Клиффа неудержимо затрясло, И он отстранился. Потом, овладев собой, Выпрямился, постоял так, припал к земле и по-утиному попятился назад. Терри, случившийся рядом, прошептал «Боже мой!» «Да», — выдохнул Клифф, «да, боже мой!» Он все еще не вполне осознал увиденное. Отряд соединился и поспешил обратно, влекомый единственной целью — поскорее убраться подальше. Клиф вспомнил, что готов был принять этот мир, за своеобразный парк. Если и так, то в парке этом нет места приматам.